Расправили складки, загнали их под ремень. На полу под ногами пилотка, надо полагать, моя. Поднимем ее и оденем. В процессе этого выяснилось, что на мне такая же форма, как и на соседях. Значит, рядовой? А что там Травников обещал? Так, Леонов, еще не все мозги пропил. Хоть какие-то зачатки ума остались? — Соображаешь, что надо себя в нормальный вид привести? — Это он ко мне? — А, судя по всему, да, смотрит на меня. — Надо отвечать. — Так точно, товарищ старший лейтенант, не все стараются соображать. — Гражданин лейтенант, быстрее соображать надо. — Хрена се. Здравствуй, попа, Новый год! — Гражданин старший лейтенант.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 Однако не застегнул. Ну и то божий дар. — Что молчишь, Леонов? Язык со страху проглотил. — Никак и нет, гражданин старший лейтенант, не проглотил, готов к выполнению любого приказа. Глаза у него удивленно расширились. — Что-то я не то сморозил. — Похоже. — На любого, говоришь? — Он подошел ко мне поближе. Ну — Ну-ну, это ты вовремя сказал. Считай, повезло тебе, да этим обалдуем тоже. Он прошелся вдоль строя, подошел к лежащему. Тот уже прекратил все попытки встать и неподвижным кулем лежал на полу. — А ты, Громов, умнее всех решил оказаться. Мол, вы в бой, а я в медсанбат. Отравил, собедники. Ай, — Ай-ай-ай! — Гагаберидзе! — гаркнул он, повернувшись к остальным бойцам. — А ну-ка, тащите этого мерзавца во двор! Двое бойцов выскочили из строя и, подхватив лежащего под руки, потащили его волоком из сарая. — А ну, выходи, стройца! Через несколько минут мы все стояли во дворе.